Елена Фили. б а л а к л а в а лето приключения. То, что в б а л а к л а в е бурят гору Таврс, знали все жители. Слухи ходили разные. Лёха Смити, узнав, что Лёхин батя работает там инженером, не упускали ни одного случая, чтобы в ы з н а т ь подробности. Данные ребячьей разведки были удивительны. Неделю назад Лёха подслушал разговор своего отца и незнакомого дядьки в бушлате, зашедшего в дом. Когда отец кивнул д я д ь к и на выход в сад, Лёха сразу насторожился, скользнул незаметно за ними, пробежал вдоль забора и закатился под куст крыжовника. Колючки больно в п и л и с ь ему в спину и зад, но Леха мужественно терпел. Отец и Бушла отсели на скамейку, за которой как раз рос кусачекуст, и продолжили начатый в д о м е ы разговор. Во вторник первое придет на ремонт, встанет. Когда во всем городе свет погасит, сразу приходи. Проверишь, как сработали затворы в скале, ну и остальное. Лады? Лады, сделаем. Бушла т и отец ушли, а Леха. Выпутавшись из колючек, расцарапав всю спину, помчался к другу, который старательно выпалывал грядки с морковкой в огороде. м и т ь к а во вторник секретный завод открывают. в д о к приедет подводная лодка. Подводная лодка, настоящая, самая настоящая. В горел Балаклавской бухты. м е т р о с т р о в ц ы и военные прорыли туннель и построили внутри завод для ремонта подводных лодок. И вот во вторник, как сказал тот дядька Бушлат, объект должен начать работать. Сигналом, что подводная лодка заходит в бухту, будет отключение света во всем городе. Под лодку увидеть не должны. Сегодня как раз вторник. Дождавшись в темноте, когда Лехин отец уйдет из дома, ребята кинулись на заранее облюбованную площадку, откуда бухта была видна во всех подробностях. Пропустить такой момент они не могли. Не учли только одного: если темно в городе, значит темно везде, и увидеть что-либо на поверхности воды невозможно, даже в бинокль. Вон там, вон там, смотри! Митя изо всех сил вглядывался в темноту, куда показывал Леха. Но ничего подозрительного в море не видел. Да что ж так не везет! м и т я протер глаза, которые уже начали слезиться от напряжения, и снова уставился в окуляры тяжелого бинокля. Леха стащил бинокль у своего отца позавчера, когда они только собирались на разведку. Если дядя Костя узнает, и от того было еще обиднее, ведь разведать ничего не удалось. Смотри, смотри, иди т о г н и дай к а мне. Два коротких, длинный. Два коротких, длинный. Это вражеский шпион. Он тоже узнал о нашей лодке и подает сигнал. Бежим! Поймаем его на берегу. А потом куда мы его? у ч а с т к о в о м у сдадим. Они выскочили на берег бухты и увидели, как у самой кромки воды борются два человека. Силуэт одного из них показался смутно знакомым. Мужчина был невысоким, широкоплечим и сильно приподал на ногу, словно инвалид. Это же дядька Семен, с а п о о ж н и к с городской площади. Ну, дядька Семен, держись, Митяй, дуй за подмогой. Леха кинулся сверху на спину незнакомца в самую гущу схватки, но подмога пришла сама. Кто-то резко дернул Леху за шиворот, в глаза ударил свет фонаря. Ай, отпустите, отпустите меня! Ослепленный Лёха пытался пинаться и всё рвался в бой, но знакомый голос у ч а с т к о в о г о охладил, будто вылил ведро холодной воды на голову. Эй, эй, -э -э! стой, стой! Это у нас ты, л ё ш к а с Митькой что ли? Так, разберёмся. Это я вижу Семён, наш Сапожник. Ребят, четвёртый в горы побежал, вон туда! Несколько теней бросились по направлению, указанному прибывшим. и Местный участковый Степан и в а н о в и ч и двое в военной форме светили фонарями на участников поединка: двух мальчишек и инвалида. Так, что тут произошло? Кто сигналы подавал? <связывая> Сапожник презрительно сплюнул через разбитую губу <связывая> и вызверился на Леху. ч е о ты влез-то? Ну кто тебя просил? Я его почти захомутала, тут ты. Он у ж о м и выскользнул. Привет, с е а н Я мимо проходил берегом. У меня тут недалеко живет одна. Ну, в общем. Да, понятно. Продолжай. Все знали, что на одинокого сапожника, хоть и инвалида, засматривались местные бабы. Победа о т г р е м е л а 8 лет назад, и многие горожанки, о с т а в ш и с ь вдовами после войны, мечтали его на себе женить, да тот пока не давался, предпочитая такие вот тайные свидания. Увидел, что сигналы кто-то подает. Как смог, добежал, схватил было, а тут этот пацан. Держись, мол, с е м и не я помогу. Тьфу! Сапожник опять сплюнул и непонятно было от досады, что ему помешали, или от презрения к лёхиной помощи. Митя выступил из темноты и встал рядом с другом. Мы помочь хотели, уже дяденька, извините, инвалид. Помощнички м ы Я Степан. Когда добрался до него, тот с и г н а л и т ь уже перестал, светил на бумажку какую-то в руке. Под светом трех фонарей все принялись рассматривать изрытую борьбой землю. Вот она, держите, Степан и в а н о в и ч В это время в городе зажегся свет. Леха переглянулся с Митей и горестно вздохнул, мол, и под лодку не увидели, и ш п и о н а не поймали. Так, разберемся. Участковый передал бумагу двум молчавшим военным, а сам, больно схватив Леху и м и т у за уши, протащил немного вперед по направлению к городу. Потом отпустил уши, но крепко взял за руки, приговаривая: "Иш, помочь о н и хотели. А батька твой Леха знает, где ты сейчас? А твоя баба Вера Митяй? д у м а ю что нет? И вот у меня вопрос к вам, бравые соколы!" А что вы тут делали так поздно, да в темноте, да с биноклем, так понимаю, отцовским, да совсем в другой стране от Хаты? Да ничего мы не делали. Пустите, дядя Степан. Спустя час после разбирательства с участковым Леха и Митя стояли перед вернувшимся с завода отцом и бабой Верой. опустив головы и ожидая наказания. После освобождения Севастополя в сорок четвертом году Кости отец Лехи, бывший во время оккупации в Подполье, вернулся в дом б а л а к л а в е и обнаружил там жильцов: соседку Бабу Веру с внуком Митей. Их попавший под бомбежку дом сгорел, и они перешли в пустовавший соседский. в е р е н н о й дочка с зятем родители Мити погибли на фронте. Жена Константина умерла, рожая в деревню у родни в 4 1 о м Лешу. Врача в деревне не было, а древняя бабка п о в и т у х а помочь первородке не смогла. Лешкой мальца назвали сердобольные родственники. К ним и пришел, в е р н у в ш и й с я с войны, Костя. Посидел у могилки жены, забрал сына и уехал в Балаклаву. С тех пор Леха с отцом и Митя с бабушкой так и жили одной семьей. Баба Вера крутилась по хозяйству и приглядывала за пацанами. Константин работал сначала на восстановлении Севастополя и его пригорода Балаклавы, а потом на заводе. Мальчишки вместе пошли в школу, и те, кто не знал историю этой семьи, считали их братьями. Разница в возрасте в один год: Лехе было 11, а Митяю 12 – Не мешало ребятам дружить. Так, ты Леха упал, отжался 50 раз. Леху отец воспитывал сурово. Тот делал каждое утро зарядку и обливался водой из колодца. Мить уже воспитывала баба Вера, бывшая учительница, которая не заставляла в н у к а делать зарядку, зато учиться нужно было на одни пятерки. А ты м и ч а й Константин с сомнением посмотрел на худенького м и т ю Так надо, Костя. Баба Вера мягко отодвинула Лёхиного отца в сторону и направила указательный палец на в н у к а Ты, Митя, отожмешься. Она тоже с сомнением о г л я д е л а руки мальчика. Двадцать раз. А ты, Лёша, прочтёшь тоже двадцать раз с выражением стихотворения Владимира Маяковского о советском паспорте? Лучше бы наоборот. Точно отжаться-то р а с плюнуть. И два дня из д о м а ни шагу. Вон в огороде у бабы Веры работы полно, июнь кончается, а у вас на грядках с ы р н я к и не полоты. Ночью лежа на сеновале мальчишки вновь переживали с в о е в е ч е р н е е п р и к л ю ч е н и е Ты посмотрел, что было в бумажке? Митя достал из-под подушки кусок хлеба, разломил и протянул другу. Так видел ты, что в бумажке? А то? Там бухта наша нарисована, и крестик стоит примерно там, где затвор в горе. Шутишь? Точно, недалеко от места, где мы лазутчика видели. Сигнал подавал, гад, мол, вот подводная лодка идет, а вот вход в секретный тоннель. А кому подавал? Такому же шпиону. Тот на карте все отметил и сбежал. Как же нам помещал дядька участковый? Я бы ему... Ответом ему было ровное сопение. Ну даешь, Митяй. В дырку у на крыше светила желтая луна. Пахло скошенной травой. Внизу сонно двигалась коза к а т ь к а Леха еще немного поворочился и тоже заснул. с н и л о с ь ему, как он допрашивает вражеского лазутчика, а потом сдаёт того связанного дядке ь участковому и получает орден. А отец гордо улыбается. Через два дня огород сверкал прополотыми и политыми грядками, а бывшие арестанты выгуливали козу к а т ь к у на склоне горы. Приближался полдень, пекло солнце, было жарко. Леха лежал в траве и смотрел в безоблачное небо. Митя сидел рядом, не выпуская из поля зрения бестолковую козу. Та уже несколько раз терялась и искать ее приходилось по всему району. Как думаешь, поймали шпиона? Митя размахнулся и кинул камень в кусты. чтобы отпугнуть к а т ь к у оборвавшую листья внизу и теперь тянувшую шею выше. Наверное. Видел, как за ним побежали наши. Их было много, а тут один. А может окружили и закричали: «Сдавайся!» А тут выхватил нож и... А дядя Кости ни с кем про это не говорил? Не, не видел. Я в мореходку пойду, как с е м классов закончу. Чего? Мы же хотели в разведчики вместе. Нет, в мореходку. А я тогда пойду учиться на военного следователя. Мне баб вера сказала, что это хорошая профессия. Только нужно хорошо учиться и привыкать к дисциплине. Да мой просится. Митя встал, отряхнул штаны, вытер подошвы ног о траву и надел сандали. Пойдем, а то совсем жаримся тут скоро. Пойдем через площадь, так быстрее. Леха перехватил у Мити веревку с козой и начал быстро спускаться по склону, подпрыгивая, если в ногу впивался камень. Он в отличие от друга бегал босиком. На площади в такую жару никого не было, только у своей будки сидел сапожник Семен и курил. Он издалека помахал мальчишкам, затушил папиросу в песке, в железном коробе позади будки и ушел внутрь. Я же буду капитаном! Леха внезапно остановился и Катя ь к толкнула с е м у в спину мокрым носом. И что? Я буду курить трубку, понимаешь? Нужно попробовать. Я сбегаю, накопаю в песке папиросных окурков. Семен не заметит, да и не нужны они ему. А ты тут пока побудь. Зачем тебе курить? Это плохо. Дядя Костя же не курит. У него ранение в л е г к о е было на войне, ему нельзя. Леха сунул в руку м и т и веревку и перебежками, чтобы Семен не увидел его из окна, добрался до будки и скрылся за стеной. Оттуда спустя минуту послышался призывный свист. м и т я растерялся. Идти с козой? И куда ее? Он огляделся. к а т ь к а стой здесь, я недолго. И бросив веревку, м и т я помчался на свист. Смотри. Леха приложил палец к губам, вытащил и з з а спины руку и разжал кулак. На п о т н о й ладони лежало пять о к у р к о в от немецких п а п и р о с Ты где взял? В ящике, в, в углке о прикопаны были. Что думаешь? Надо отнести дяде Степану, ч а с т к о в о м у а он отнесет кому надо. Видел? Он ночью тогда с в о и н а м приходил. Имя отдаст. Ты понимаешь, Митяй? Это же Семен того гада отпустил шпиона. Чего? Да, он сам на берегу и сигналил, показывал, где встреча. А когда услышал, что мы бежим, сделал бит, будто дерется с ним. Может, теперь шпион здесь скрывается в будке и ночью уходит покурить. Немецкий это шпион, раскурит такие п а п и р о с ы А вдруг, пока мы к участковому ходим, он скроется? Так что ж делать? А вот что, я буду за будки следить, а ты отнеси о к у р к и участковому. Беги быстрее, я вон в тех кустах спрячусь. Ну, беги! Не успел Митя скрыться, как на пороге показался Семен. Был он о д е т по походному в куртку, несмотря на жару, с рюкзаком за плечами и толстой палкой в руке. В горы, видно, собрался, поэтому оделся тепло, а в рюкзаке наверняка взрывчатка. Завод наш собрались взрывать, гады. Леха ждал, что к Семену присоединится шпион, но сапожник постоял, настороженно оглядывая п у с т ы н н у ю площадь, запер дверь. И вдруг направился прямо к Лехиным кустам. Леха сжался в крошечный комок и замер, дыша через раз. Но глаза оставил открытыми, так учил отец: смотреть опасности в глаза. Семён прошел мимо кустов, за которыми притаился Леха, и тяжело опираясь на палку, устал подниматься вверх. Запоздало, Леха подумал. Как же сообщить Митяю и военным, куда они пойдут? Как же их найдут? Потом вспомнил, как они играли в разведчиков с пацанами на соседней улице. Тогда они с Митяем уговорились оставлять тайные знаки, чтобы знать, куда пошел напарник. Митяй поймет, если увидит сломанные ветки, и взрослым покажет. И Леха, п р я ч а с ь отставая от с е м е н а на приличное расстояние, начал преследование. Двигались они, как определился Леха, в сторону старой генуэзской крепости. Семен шагал широко, несмотря на покалеченную ногу. Но Леха не отставал, хотя порядком подустал спустя час. Ему ж е приходилось еще искать по пути подходящие видные издалека ветки деревьев и кустарников ломать так, чтобы Мите увидел. А еще очень хотелось есть. Завтрак был давно, рано утром, краюха хлеба с огурцом и стакан кваса. Обед уже прошел, солнце катилось вниз. Семен шел не останавливаясь, опустив голову вниз, словно рассматривая что-то под ногами. В какой-то момент, когда Леха отвлекся, ломая очередную ветку, Семен вдруг исчез. Они шли вдоль крепостной стены прямо никуда не сворачивая. И в первый момент Леха растерялся и даже запаниковал. Как он мог отвлечься? Что? Да где же он? Я что? Потерял того, кто приведет меня к шпиону? И Леха принялся отчаянно рыскать зигзагом по широкой полосе у стены. Один раз ему показалось, что он слышит голоса немецкую речь, бу-бу-бу, бу-бу-бу, бу-бу-бу, д о н о с и л о с ь глухо, как из-под земли. Леха подкрался к месту, откуда доносились голоса, как можно ближе. Потом пополз. Голоса раздавались все громче. Леха приподнял голову над травой, ничего и никого не увидел и встал на четвереньки. И внезапно провалился вниз довольно глубоко, а пока летел, ободрал живот и больно ударился коленом. Оказавшись внизу, он попытался вскочить, но его откинуло в угол страшным ударом ударом той самой толстой семёновой палки. Ащенок, все-таки выследил. Сапожник быстро поднялся по ступеням, выбитым в камни вверх, выглянул наружу и т о т а е спустился. А что ж ты один? Где твой брат? Леха промолчал. Я оглянулся себе за спину. у б р а т ь его! Произнес тот, кто стоял за спиной Семёна. Да, точно. Пацана надо кончать. Никто его здесь не найдет. И он стал н а двигаться черной громадиной, выставив вперед свою палку. Леха пятился, пока не уперся спиной в холодную стену. Не успеет, м и т ь к а Если меня и найдут, то мертвого. За родину! Так тебе, так! Ох, ты паршивец! к р и ч а так громко, как только мог. Пряча за криком с т р а х Леха бросился вперед в ноги с е м ё н а Стой! Из рук Семёна в ы п а л и погас фонарь. Он в слепую тыкал своей палкой, а Леха извиваясь, как змея. Просказывал у него между ног, разворачивался, упирался в стену и снова разворачивался, и все это время кричал, не останавливаясь. Один раз в темноте его схватил за рубашку немец. р у б а х а з а т р е щ а л а по швам, пуговицы отлетели. Тогда Леха выдернул руки из коротких рукавов и оказался в одних шортах. Жульбарс, ф а Вдруг сверху посыпалась земля, и в г р о т с рычанием свалился непонятный зверь. Резко звоняло псиной и мужским потом. В темноте тяжело дышал Семен. Пол голоса ругался немец, рычал пес, а Леха просто сидел на корточках, закрыв лицо руками. Слезы текли сами. Леха злился, вытирал щеки, но они все равно текли. Леха живой? Митя оттолкнул ч а с т к о в о г о и заглянул в грот. Лёша, вылезай, вылезай, Леха! Леха последний раз. Тщательно оттер лицо, обошел собаку и поднялся на поверхность, помогая себе руками. Там, окружив полукругом вход в г р о т стояли м и т ь к а у ч а с т к о в ы й около десяти военных и отдельно п а р и н е к инструктор собаки. А мы шли по следу Семёна. Сразу д ж у л ь б а р с а взяли на задержание. Пришли, нет никого. Ну со ш к о й как крикнет Джульбарс след, и Джульбарс нас до тебя и довел. Ты подожди, тарахтеть парень видишь? С другом беда. Участковый прижал к себе Леху и не отпускал, пока тот сам не вырвался. Военные спустились по очереди в г р о т откуда донесся удивленный свист. Вывели задержанных. Первым шел н и на кого не глядя Семен. Немец. Щуплый высокий мужчина, увидев Леху, зло о с к а л и л с я но получил прикладом толчок в спину и торопливо зашагал вслед за Семеном. А вот это ваш трофей, ребята. Четверо военных с трудом в ы в о л о к л и на поверхность старинный сундук под завязку, наполненный ценностями. Там были золотые маски, бусы, подвески, кольца, браслеты, пояса из золотых пластин, монет, медали, всего и не разглядеть. Все растеряно н смотрели на клад. А, получается, немец и не шпион вовсе. Первым з а х о х о т а л участковый, б а с и с т а р а с к а т и с т о За ним загоготал инструктор собаки. На разные лады засмеялись военные, вытащившие сундук. Не смеялись только несостоявшиеся разведчики. Леха с грязным в разводах лицом и порванной рубахи. Да Митя. п о т е р я в ш и й в п о г о н е за другом сандали. Они думали о том, что скажет баба Вера и дядя Костя, увидев друзей в таком виде, да еще и без козы Катьки. Угощайтесь, угощайтесь. Чайку п о д л е т ь Баба Вера, узнав про приключения друзей, обрадованная, что кончилось все благополучно, напекла огромную гору оладьев. Их-то и у м и н а л сейчас, зашедший на огонек участковый Степан Аркадьевич, заодно рассказывая Бабе Вере, Константину и мальчишкам все, что успел выведать у военных. Клад-то из Керченского музея. Немец этот здесь в Крыму в войну был. собирал добра по музеям, а вывести не успел. н а ш и в сорок четвертом как прогнали их из Севастополя, так до Берлина игнали. Семён же до войны работал в Керченском музее р а з н о р а б о ч и м На фронт его не призвали по причине инвалидности. Правда данных, что Семён в оккупации работал на фашистов, нет. Но как-то же они познакомились с этим Гансом. д о говорили, что Ганс клад пока припрячет, а Семен поселится в Балаклаве и будет ждать письма. Место-то хитрый Ганс не показал Семену. Кто-то не знал, где клад искать. Военные сейчас допросят их, может еще чего расскажут. Тогда я вам во всех подробностях доложу. Участковый с сожалением посмотрел на пустую тарелку, встал, одернул китель и строго посмотрел на всех присутствующих. Выражаю благодарность вам, родители, за прекрасное воспитание сыновей, будущих защитников родины. Он по очереди пожал руку Лехиному отцу и Бабе Вере, отдельно Мите с уважением. Потом после всех повернулся к Лехе. И тебе благодарность, что помог музейные ценности найти и немца задержать. Я еще в сентябре в школу наведаюсь. Там всем расскажу про тебя и Митяя. А пока пойду на свидание. Баба Вера прикрыла калитку на ночь и повернулась к друзьям. Светилась н е б о желтая луна. В сарае х р у м к а л о с е н о м найденная коза Катька. Пахло о л а д ь я м и и теплом печи. Леха покосился на отца. Тот улыбался. Вы слушали радио-спектакль по рассказу Елены Фили «Балаклава, лето, приключения». В спектакле играли артисты Юрий Елагин, Александр Васильев, Алла Еминцева, Алексей б е л я к о в Кузьма Стымаченко, Саша Елагина и Женя т а в т к о Звукорежиссер Алексей х у д я к о в музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана к а р е н н и к о в а